Глава 2 Гавань Порт-Саида, расширенная в середине 20-х, поражала воображение своими размерами. Огромный дух океана почти потерялся среди множества других судов, медленно двигаясь к месту швартовки. Напротив, у восточного берега выстроился флот Лиги наций с пару десятков военных кораблей самых разных размеров и типов, среди которых скалой возвышалась серая громада королевского дуба, британского линкора, на котором держал флаг командующий международной эскадрой. Государства, входящие в покровительствующий комитет, зорко следили за тем, чтобы никто не мог навредить их такой ценной собственности, как зона Большого Каира. Дух океана, толкаемый двумя буксирами, пришвартовался у здания вокзала. В порт Саиде задерживались немногие. Тут город рабочий, обслуживающий канал и торговлю через него. А подавляющее большинство пассажиров сразу же пересаживалось на поезд, которым они ехали уже в Каир. Мой багаж был оплачен до самого Каира, так что к трапу я подошел с одним саквояжем, пусть и объемистым. Солнце. Такое яркое, что даже светлые поверхности, если на них смотреть, заставляют чуриться так, что даже шляпа канатье, она же ботер, не спасает. Пришлось надеть темные очки в черепаховой оправе. Ну и новому покрою пиджака дропкат спасибо. По крайней мере, под него чуть-чуть поддувает ветерок. В морском зале вокзала с десяток кабинок из темного дерева, в которых сидят служащие таможенной службы зоны Большого Каира, которые тут заодно уполномочены и паспорта проверять. Мой паспорт попал в руки невысокому красномордому толстяку, явно страдающему от жары даже здесь, в зале, судя по пятнам пота на его плотной форменной рубашке цвета хаки. Я специально встал в очередь к нему, потому что такие страдающие обычно еще и самые невнимательные. «Цель вашего визита, мистер Вандермейер. «Скорее всего, Ливерпуль или Манчестер!» В иммиграционной службе работают в основном подданные Его Величества. «Бизнес?» — улыбнулся я, снимая очки. «Предположительно. Или отдых?» «Направляетесь в Каир?» «Именно так!» «Приятно провести время, сэр!» Он вернул мне паспорт и кивнул следующему за мной в очереди, приглашая того, а я проследовал дальше уже в зал ожидания вокзала. С аквояжем никто не заинтересовался таможня пассажиров первого класса почти никогда не проверяет. Впрочем, ничего особо криминального в моем саквояже нет, кроме разве что небольшого пистолета «Маузер» модели 10 -го года, скромно упакованного в НССР для бритья вместе с запасным магазином. Зал для пассажиров первого класса сейчас был пустоват. Многие уезжают на машинах, многие нанимают такси или лимузины. Может, и мне стоило бы, а может и нет. Выудив из кармана монету, вбросил ее в копилку газетного автомата, вытащив взамен свежий номер каирского курьера. Поднимусь в бар, что на галерее зала ожидания, и почитаю под кофе. Кофе на судне был так себе, если не сказать худшего. А в баре, как я вижу, за стойкой египтяне в красных фесках. Вот они сумеют сварить правильный кофе. Две трети столика в баре пока пустовало а едва я уселся за один из них, тяжелый, на кованом основании и с гранитной столешницей, как ко мне немедленно подскочил официант. «Кофе!» — сказал я ему без всяких дополнительных объяснений. «Если просто кофе, то именно такой, какой мне и нужен». Что у нас с новостями? Завершают строительство железной дороги в Александрию, которая стала одним из самых модных курортов на Средиземноморье. А заодно, отметил я про себя, замыкает северо-западный угол треугольника Большого Каира, области под покровительством Лиги Наций и управлением преимущественно британской администрации, ибо корона заодно приняла область в свой состав на правах Доминиона». Забавно, учитывая тот факт, что египетский Малик хоть и числится соправителем, но власть его начинается за территорией Большого Каира. А так, ему страны-покровители просто платят ежегодно немалые суммы, не более, и уж на Доминион реальный статус территории никак не похож. Кстати, а в Александрию надо будет съездить, но только после того, как все дела свои завершу. Может, к тому времени и поезда туда пустят, а то пока или машиной, или пароходом по Нилу. Что еще? Генерал-губернатор области объявил о том, что Совет утвердил зоны распространения анклавов и определил четкие границы зон самоуправления в центре города, поскольку уже не раз возникали конфликты между районными администрациями. Ну да... Французский сеттлмент по этому поводу постоянно конфликтует с австрийским, и это точно. Принесли кофе и стакан воды со льдом. Божественно! Как бы на пароходе научиться так делать, а не в кофейниках бурду разносить? Криминальная хроника. В своем доме убит некто Михаэль Цоммер, представитель швейцарского банка «Райхмут», старший суперинтендант полиции города Каира Джеймс Окли, сообщил прессе, что банкир стал жертвой ограбления, во время которого что-то пошло не так. Свидетели заметили светлый седан, стоявший возле ворот дома, но разглядеть номер или даже точно определить цвет машины они в темноте не смогли. Светская жизнь. Ожидается брак Лоры Сеймур, наследницы огромного состояния в виде металлургических заводов, и старшего сына графа Конти, итальянского аристократа, даже не слишком обедневшего. Что-то я еще про Конти помнил интересное. Но лень вспоминать сейчас. Да и черт с ним. Что еще? Судебные новости. Тяжба Совета Американского Сектора и Городского Совета. Американцы собрались строить небоскреб, может, просто по привычке, а Городской Совет наложил на проект вето, мотивируя тем, что подобные проекты можно осуществлять в центре города при наличии согласия Городского Совета». Но утаскивать деловой центр в свой сектор недопустимо, к тому же это нарушит архитектурный облик города. Американцы возражают просто. Земля куплена нами? Что хотим, то и строим. Это уже не первый конфликт такого рода. Пока городской совет побеждал, но сейчас высока вероятность того, что суд преодолеет вето а именно он является здесь высшей инстанцией. И тогда создастся прецедент, согласно которому каждый сможет строить то, что ему в голову придет. Крикет, результаты матчей, футбол, ожидается заплыв аутригеров по Нилу, дистанция в две мили команды сеттльментов. Букмекеры принимают ставки, фаворитами считают немцев. Они последние три года выигрывали. Бой Марселя Тиля, действующего чемпиона в среднем весе, с Дэнни Брауном, претендентом из Америки. Все ставят на Тиля, но Браун считается серьезным противником. У него уже счет 12-3, причем 10 нокаутом. Интервью с Томасом Мерчем, австралийцем, который организует следующую гонку яхт от Александрии до Гибралтара и обратно. Ага, к ее началу и хотят подгадать с открытием дороги. И там же в Александрии строится кольцо для автогонок. Два человека в светлых костюмах и шляпах. У одного канатье, у другого вполне американский стэдсон. Только не ковбойский, а ближе к трилби, просто соломенному. Да и костюмы американского покроя, это заметно. Про акцент говорить точно не будем. Сели за два столика от меня. Вместо кофе заказали виски, несмотря на ранний час. Но американцы могут пить в любое время. Это не секрет ни для кого. У одного из них шрам от ножевого пореза на лице. Кто-то когда-то, похоже, хотел резануть его по глазам, да не сподобился. Угодил по скуле, оставив горизонтальную черту. Да и сам он похож на натурального громилу. Второй моложе, улыбчивый такой, шляпа сбита лихо на левое ухо, но опытный глаз не обманешь. Тоже гангстер». В Большом Каире много преступников. Огромный город позволяет им скрываться, а полиция берет взятки, никуда от этого не денешься. Много своих, но хватает как гастролеров, так и тех, кто решает сменить место проживания. В международном анклаве никто не выглядит чужеродным, тут вроде как все свои. Вот мне и интересно, эти сюда отдыхать на одно дело или переехали откуда-нибудь из Чикаго, где их жизнь прижала. Пару лет назад ФБР отстреляла и отловило самых известных грабителей. Многие потом залегли на дно или сменили род занятий, кто смог. Рэкет грабителей к себе не берет, говорят, что за ними слишком горячий след, вот и мыкаются. На всякий случай запомню лица. Я лица вообще хорошо запоминаю. Я успел выпить два кофе, прежде чем объявили посадку. Может и правда, лучше было машину прямо отсюда нанять, так бы уже минут сорок, как был в пути. Американцы тоже засуетились и направились на платформу первого класса, практически следом за мной. Сколько шел, столько слышал их разговор у себя за спиной. На платформе наши пути разошлись по разным вагонам. Поездка не дальняя, так что вагоны тут все сидячие, по два кресла в ряд с каждой стороны, обитые синим плюшем. Бесплатные журналы на входе, проводник египтянин раздает напитки с сервировочного столика. Я взял себе колу и журнал «National Geographic». Пока долистаю, как раз и приедем». Голос из динамиков объявил, что «Дизель-экспресс Золотая пирамида» отправляется по маршруту Порт-Саид-Каир. Сообщил, что двери закрыты. А затем поезд и вправду тронулся. Перон медленно поплыл перед окнами. Почти опоздавшая немолодая дама изъявила желание протиснуться мимо меня и оказаться в кресле у окна. Так что мне осталось пропустить ее» и вежливо снять шляпу, повесив на крючок на спинке переднего кресла. Впрочем, высокая спинка кресла и так мешала сидеть в шляпе. Промышленный пейзаж за окном быстро сменился полями и садами. Дорога тянулась как раз по самому краю плодородной дельты Нила. Земля в этом месте, насколько я слышал, принадлежала в основном компании United Fruit, а местные крестьяне теперь больше работали на нее по найму. Впрочем, также слышал, что по меркам ранее совсем нищего Египта они оказались не в накладе и зарабатывают больше, чем раньше. Равномерный стук колес на стыках рельсов действовал усыпляюще. Я даже пару раз задремал, просыпаясь только от того, что журнал выпадал из рук. Дама же рядом со мной была полностью погружена в журнал мод. Я даже заметил, как она быстро, чтобы я не обратил внимания, пролистала раздел «белья», а я краем глаза в рекламе Сирса увидел точно такие же шелковые панталоны, какие пару часов назад сдернул с Марго. Кстати, вполне себе успели, хоть и несколько суетливо. Хорошо, что Марго, если и не красавица, то хотя бы симпатичная, хоть и пухловатая, потому как если бы она была уродиной, мне все равно пришлось бы с ней этим заниматься. Я ведь не от страсти, я это все по делу. Под крышу Каирского вокзала Кинг Тут поезд втянулся через два с половиной часа, зато точно по расписанию. Я оставил журнал в кресле, сдернул канатье с крючка, подхватил свой саквояж с полки и поспешил к выходу, сунув проводнику монету в шиллинг, которую он с радостью принял. Багаж могли доставить в отель, но я предпочел его дождаться после чего с носильщиком мы направились к стоянке такси первого класса. Еще одно преимущество — или быть богатым, или богатого изображать. Вот совсем как я. Компания «Фараон Такси» работала с состоятельными клиентами и оперировала исключительно новыми «Ситроенами» с просторными салонами и достаточного размера багажниками. Так что два моих чемодана разместились без проблем. Один в сам багажник, второй на откидную решетку. Каир и Большой Каир. Разные города, хоть и рядом находятся. Каир по-прежнему скопление множества трущоб и небольшого количества дворцов, населенных египтянами. А Большой Каир отгорожен от них границей, которую так просто не пересечешь. И город на 90% европейский, если считать американцев еще одной версией европейцев. Он построен практически с нуля — по американской схеме с идущими с востока на запад улицами и тянущимися с севера на юг авеню, поначалу номерными и постепенно переименованными. Застроен новыми домами, и даже трущобы тут совсем не похожи на египетские, равно как и их население. С тех пор, как людям открылись источники силы в долине фараонов и в Луксоре, сюда переселилось великое множество народу со всего света. Ну, у кого хватило денег хотя бы на билет. Поэтому водитель такси оказался французом, а не местным. А на улицах, по которым ехала машина, люди выглядели так, словно мы ехали по Нью-Йорку, например, или Берлину. После недолгого пути, благо вокзал находится в центре, такси занырнуло под красный маркиз отеля Риц, что расположился прямо на Гранд-Авеню, считай, что главной улице города. Подбежавший швейцар распахнул мою дверь, а посыльный уже выгружал чемоданы на тележку». Я лишь попрощался с таксистом, сунув ему пару шиллингов чаевых, и направился в роскошный, весь красный с полированной бронзой подъезд отеля. Стоимость самой поездки включат в счет за номер. Номер я забронировал по телеграфу с борта парохода, так что он меня ожидал. Номер как номер, ничего особого, не сюит, тут я все же сэкономил как мог, хотя в этом отеле много не наэкономишь». Дальше я сунул чаевые портье, который показал мне комнату и принес ведерко льда для бара. Сунул сыльному, поднявшемуся с моим багажом, и, уже закрыв за ним дверь, вздохнул, наконец, с облегчением. Первый класс первым классом, но путешествие по жаре все равно выматывает. Ладно, багаж горничная разберет. Я ей тоже пару шиллингов на тумбочке оставлю. Туфли сменю, а эти за дверь для чистки выставлю. Но больше мне здесь особо делать нечего. Марго, полагая, что расстраивает меня, сказала, что сегодня и завтра никак меня навестить не сможет. Не потеря, на самом деле, ничего страшного. Пусть не расстраивается. Итак, теперь о том, что горничной находить не нужно. Я выудил из саквояжа на СССР. Открыл. Из него вытряхнул в руку небольшой черный пистолет с ибонитовыми щечками рукоятки, с маузеровским бочонком клейма на нем. Запасной магазин, набитый с желтыми маленькими патронами и маленькую замшевую наплечную кобуру. Ничего криминального в сущности, если не считать провоз через границу. Получи в участке справку о том, что ты не злодей, и покупай в магазине, но все же горничной это не нужно. Надел кобуру под пиджак, посмотрелся в зеркало. Нет, незаметно. Модный ныне покрой, при котором пиджак образует даже свободные складки, как нельзя лучше подходит для ношения оружия. А пистолетик маленький, 25-й калибр, на мне он и вовсе теряется. Вторая проблема в том, что приличные люди того круга, принадлежность к которому я изображаю, с пистолетами не ходят. Могу сослаться на жизнь в далекой Аргентине и приобретенные там привычки, но все же лучше держать это в тайне. А совсем без оружия мне ходить не стоит. Есть тут у меня хм, потенциальные проблемы.